Рецепт бессмертия. Подготовка материала для записи. Для того, чтобы в процессе работы не возникало путаницы, необходимо создать на компьютере электронную версию вашей будущей сумки с дисками. То есть это некоторое количество папок, в каждой из которых будут собраны треки общей длительностью до 80 минут. Емкость обычного CD. Каждой папке для удобства можно присвоить порядковый номер и дать понятное название. Например, 01 Deep House. Когда диски уже будут записаны, эти папки следует бережно хранить до тех пор, пока пока записанный музыкальный материал находится в активном использовании. Это на тот случай, если потребуется очень быстро заменить или обновить какой-либо из дисков вашей рабочей коллекции. Причин для замены или восстановления может быть много. Потеря, повреждение, подарок диска.